Глава 36. Он там жив остался. Иронично поинтересовалась вечером Васиэль. Слушай мой подробный пересказ общения с ректором. Да что ему будет? отмахнулся я. Даже инсульт не приключился. Эти дракон живучие гады. Тебе напомнить, кто ты есть? Хорошая, добрая девочка, в отличие от драко- в отличие от одного Чуйчтова. Хорошие добрые девочки женихов до Кондрашки не доводят. Это от поведения тех самых женихов зависит, хмыкнул я. Ты готова к переездам? Васиэль скривила губы. «Нет, конечно. Особенно, когда дело касается Артемиды. А ты?» ох не надо больном. Чувствую, приздавать я и до самого экзамена буду», – проворчала я. В общем, спать мы обе легли в далеко не радужном настроении. На следующий вечер у каждой был назначен по две пересдачи, что означало жуткую усталость и для нас, и для преподов. чувствовал я, ой, чувствовала, что раньше полуночь в постелях не окажемся. В принципе, так и получилось. Ну, почти». И медицина, и физкультура, и зелеварение, да даже артефакторика – все прошло относительно нормально. В перерывах мы успели пообедать и поужинать, а потом потопали на пересдачу. У кого какая стояла, тот туда и потопал. Мы с Гартаном и Васиэлем отправились первым делом к Артемиде. Потом уже после нее нас ждал Ортах. Ну, тот вечер он дождался не всех. Артемида оценила появление нашей троицы негромким хмыканием. Понятия не имею, что именно она хотела этим сказать, но мы втроём сразу насторожились. Нет, мы и раньше ничего хорошего от нее не ждали. Но тогда она хоть не хмыкала, теперь же, похоже, нам предстояло то еще веселье. Рада вас видеть, адепты. Тоном завзятого инквизитора, повстречавшего трех колдунов, произнесла Артемида. Уверена, вы быстро справитесь со своими заданиями, и мы разойдемся по домам. Листочки на ваших столах. Она взмахнула рукой, на наших парах оказались белые листы с заданиями. Мы насторожно переглянулись, но пошли. Да, пошли к своим партам. Как на казнь, блин. Впрочем, почти так это и было. Любая пересдачу Артемиды могла спокойно приравниваться, например, к четвертованию. И, конечно же, ничего простого Артемид для нас не приготовила. Три портала. На трех адептов. Одному портал в коридор, другой за пределы Академии, а мне, как самый удачливый и часто пропускавший, другой мир. Я ясно представила себе, как открываю портал куда-нибудь в немагический мир типа земли. в Тихое провинциальное местечко. Куда-нибудь туда, где о магии слыхом не слыхивали. А все колдовство было связано с проделками домового или лешего. И вот наступает тихий весенний или летний вечер. Крестьяне закончили свои дела и выспали на улицу. Почесать языками на лавочках и заваленках. Бабы, мужики, девки, парни, малые ребята. Все вместе они болтают ни о чем. Готовятся к очередному рабочему дню. И тут открывается портал. Прямо в середине деревни, там, где больше всего народа, а из него, из того портала, вовальвусь я. Да меня жнавилы поднимут, и кис с Нейлином спасти не успеют. Адептка Ольга, что-то не так? Сронив голос и поинтересовался Артемида, вырвав меня из нерадостных мыслей. «Ваши однокурсники уже занялись своими заданиями, и только вы стоите без дела». Извините, тарра преподавательница. Подавив вздох, я присела на корточки и начала чертить то, что должно было стать в недалеком будущем пентаграммой. Линии у меня выходили прямые, четкие. Возможно, даже сама пентаграмма получилась правильно начерченной. Но тут возникает вопрос, а что тогда я должна буду прочитать? Точно не формулу призыва демонов или низших сущностей. И не формула открытия врат, которую давно уже не помню. Тогда что? Я с сомнением покосилась на однокурсников-энтузиастов. Веселье уже закончила чертить свою пентаграмму и теперь собиралась читать заклинание перемещения на короткую дистанцию. Гартан все еще возился с линиями, которые никак не хотели становиться прямыми. Нет, ну в принципе. Можно, конечно, попробовать прочитать заклинание перемещения на длинную дистанцию, но я не была уверена, что она сработает. Да и насколько длинной должна быть та дистанция? Другой мир подойдет? Все еще сомневаясь в том, что делаю, я завершила черчение пентаграммы. Набрала в легкие побольше воздуха и начала бубнить то, что помнила. То самое заклинание перемещения на длинную дистанцию. Прочитала, замолчала. С выжиданием уставилась на пентаграмму. Несколько секунд ничего не происходило. А затем? Затем из пентаграммы внезапно высунулась волосатая рука. Ухватила меня за ногу и поволокла к себе. Я вскрикнула и потеряла сознание.